15. Возвращение. Старик отошёл в сторону. Он только сейчас задумался, почему это сделал. Ведь боится воды, а поплыл на этой с виду ненадёжной лодочке. Девочка замолчала, она с любопытством смотрела по сторонам и подойдя к зелёному дереву задрала голову вверх. Что-то в ней есть, она не такая, чувствую, прошептал про себя Владимир и прижал ладонь к груди. Идём на кормлю. Ха-ха. Радостно ответила ему девочка. Сумасшедше одной ходить по заражённой территории. Это смертельно опасно. Гляжу, у тебя очки есть. Ага, дал друг. Он мою маму видел, но её арестовали. Почему? Вроде нынче не до этого. Кругом такой бедлам творится. Она необычная. Я там видел траву, но там в городе даже деревца растут. Как так? А кто его знает? Может, поразит и сдыхает. Не понравился наш климат. А может, поумнел? Вот Смит вечером тебе его покажу. Днём вечно где-то ошивается, наверное, воюет с людьми. Он не похож на паразита, вроде как умный. Умный? Ну да, трудно словами объяснить, но мне кажется, что ему хочется поговорить. Поговорить? Лада подбежала к старику и взглянула ему в лицо. Смеётесь? Почему же смеюсь? Люди видят в нём врага, но это не так. И всё потому, что они даже в себе видят врага. А тут такое дело. Ну, он же убивает. Тут Лада вспомнила разговор с Серебровым, который утверждал, будто у её мамы фантом от плазмоида. Или нет, ну не всегда, может всё может. Идём на кормлёу. Сейчас в городах еды мало, а у меня запасов хватит ещё на пару лет. Тут в своё время сделали склад с продовольствием, военные пайки, но есть и сладости. Ура, вскрикнула девочка. и подбежав к двери открыла её. Нам куда? Второй этаж, я там живу. Марта, идём, не отставай и закрой дверь, пыль летит. Ха-ха. Значит, вы тут совсем-совсем одни? И не скучно? Скукота у человека в голове это всё от незнания. Есть книги, музыка, фильмы. Мне спешить некуда. Вам сколько лет? А ты сколько бы дала? Владимир, подходя к зеркалу, сильно удивлялся, видя своё отражение в нём. Наверное, лет сорок или чуть больше. Я угадала? Почти, но если честно, семьдесят три. Что? Да, именно семьдесят три, и я тебе не разыгрываю, честно. Честно, честно, честно. Еще раз повторил Владимир и открыл дверь, что вела в зал, где он обычно обедал. Красиво. Вдоль окон стояли столы. На них пластиковые урны, но вместо мусора была земля, в которой росли цветы. Это я от скуки. Там ветер, порой холодно, а здесь окна большие, солнечная сторона. Надо только проветривать и поливать. Нравится? Ага, восхищенно произнесла Лада и нагнулась, чтобы понюхать оранжевый цветок. У меня была фиалка, оставила. Наверное, погибла. Ведь Омск захватил паразит. Это плазмоид. Знаю, что плазмоид, но все равно паразит. Садись на гармлю. Есть гречневая каша, сосиски, помидоры с моего огорода. Он там, и Владимир ткнул пальцем вверх. На четвёртом этаже. Там стеклянный потолок. Я нашёл пластиковые поддоны, вот и соорудил теплицу. Девочка ела молча, а когда закончила несколько раз сыргнула. Извините. Это хорошо, значит, сбежала. Пока она ела, Владимир думал, почему Лада пошла в заражённый город. Ведь знал, что опасно и всё же пошла. И главное, почему паразит не убил. Он целый день присматривался к ней, показал ей свой огород, они прошлись по парку, продемонстрировал гнёзда птиц и, дав бинокль, указал на собаку, бегающую на противоположном берегу. А я и не знала. Может, поэтому тебя и не тронул плазмой, что ты одна из них? Я удивилась лада. Но дальше не стала расспрашивать, побоялась, что если старик узнает про фантом, что у её мамы, прогонит с острова или даже убьёт. Там что-то творится очень любопытное. Я правда туда не плавал, признаюсь, побаиваюсь не только воды, но и самого Смита. Он, кстати, скоро придёт. Пойдём на берег, я покажу тебе его. Смит? А какой он? И почему Смит? Он тебе что-то говорит? Это человек, как собака или как они? Наверное, как они, но другой. Небо посерело, подул прохладный ветер. Они обошли больничный комплекс. По пути Владимир показал торчащий из воды хвост спасательного дрона, который уничтожил плазмоид. Лада удивилась, что паразит так далеко смог выбросить энергетические щупальца. Держи бинокль, так его трудно разглядеть. Надень очки и вон, видишь дом? Там спуск к реке, он уже нас ждет. Лада достала из кармана очки, проверила зарядку батареи, настроила силу свечения экрана, а после надев их, тут же вскрикнула. Не бойся, он далеко, постарался успокоить её старик. Он как человек. Да, может принимать разные формы, то куб, то баранку, а раньше ему нравилось быть большим муравьём. На что это? Не знаю, но он плазмоид. Не бойся их. Да я и не боюсь, осторожно произнесла Лада. Вспомнив, как сидя под машиной чуть было не пнуло паразита, а тот, почувствовав её агрессию, тут же отступил. Они не такие страшные, как кажется изначально, с ними можно дружить. Дружить, как со Смитом? спросила девочка и, взяв бинокль, стала внимательно рассматривать светящийся образ человека. Не совсем так, Владимир понимал, что не спроста поплыл спасать. Я тебе кое-что покажу, только не бойся, хорошо? Ага, убрав бинокль, сказала Лада. Ты сиди там, на я вот отойду. Так надо. Только не кричи, договорились? Ага, ещё раз произнесла девочка. Старик отошёл шагов на 10, прижал руку к груди, опустил голову и тут же на лице появилась улыбка. Не бойся, он не опасен. А что там? Владимир вытянул руку, и тут его ладонь засветилась бледно-голубым светом. А Закричала девочка, но вместо того, чтобы убежать, она подбежала к Владимиру. Это то, что я подумала? Да, это плазмоид. А, -а, -а, -а, -а... не бойся. А, -а, -а, -а, -а, а, я не боюсь. А, -а, -а, -а, -а, а, ты его напугаешь. А он слышит? Он с тобой как у моей мамы, фантом. Ой. Она резко замолчала, поняв, что проговорилась. Вот оно что. Вот почему ее арестовали. И как он? Расскажи. Да я даже не знаю, что и рассказать. Сперва меня мучили сны, а после вечером я заметил его. Хочешь знать, испугался ли я? Я ещё как. Думал, что умер, но ведь не умер, и уже второй раз выжил. Не знаю, когда подцепил его, может, здесь на острове, когда брал банку с муравьями. Про них тебе уже рассказывал. А может, когда упал дрон? Нет, это было намного раньше. Наверное, когда ты ещё ездил на машине, а после заболел, он в тебе спал. Ты впал в кому, началась эвакуация, тебя оставили, он вылечил твой организм. Вылечил? Ага, я могу лечить руками. Ой. Поняв, что снова сболтнул лишнего, сразу замолчала. Я показал тебе свой секрет. Моя мама была военный, когда я ещё не родилась. Она была на задании, тогда весь отряд и мой папа погибли от паразита. Когда же это было, если ты ещё не родилась? Давно. Плазмой это впервые уничтожил генеральный штаб космических войск. Вот их и послали разобраться, что к чему. Владимир прижал ладонь к груди, и свечение растворилось. Как оно? Я его даже не чувствую, только вижу. Если, как говорите, вам 73 года, а на вид под 40, то это круто. Думаешь, это он сделал? Не знаю, наверное. Да, наверное. согласился с девочкой старик, хотя давно уже не был похож на него. Пойдём отдыхать, я тебе приготовлю кровать, тут много комнат. Через час Лада уже спала, а Владимир ещё долго ходил по аранжерее и поливая свои цветы думал о том, что сказала девочка. Значит, странник меня вылечил, и она не боится его. Но почему? Неужели видела подобное или у неё есть свой хранитель? Ведь как-то же она прошла город, кто-то же её защищал. Ночь прошла спокойно, если только не считать, что на горизонте пролетело несколько из кадрили боевых дронов. Война не остановилась, и она будет продолжаться еще не одно десятилетие, пока кто-то не исчезнет с планеты. Лада проснулась рано, засуетилась, крича, пробежала по больнице и только на крыше, где был закрытый огород, нашла старика. Уже завтракать? – спросил он, вытирая руки о полотенце. Мне надо идти. Перевезете на другой берег? Почему-то другой просьбы я и не ожидал. Надо, понимаете, пока могу, пройду все КПП, а там город, там моя мама. Девочка взяла из рук старика огурец и даже не вымыв откусила. Она же у военных, как доберешься? Не знаю, может, профессор поможет. Он дал очки и сказал бежать, когда меня хотели арестовать. Если тебе раз повезло пройти зараженный город, это не значит, что так же удачно получится и в другой раз. Я их не боюсь. Заявила девочка и снова откусила огурец. Зря, а я вот боюсь. Но вас же странник. Он не такой, как те в городе, можно сказать, отшельник, как и я. Поможете? Останься. Опасно. Военные опять наступают и пароезет неспокоен. Надо подождать. Постарался уговорить Ладу старик и протянул ей помидор. Если вы не поможете по плыву, я хорошо плаваю. Если так решил, то перевезу и покажу безопасный проход. Я в этом городе прожил почти пол жизни, заметил, что плазмойд не очень любит открытых мест, старается, как и человек, сжаться к домам, а врагам. Пойдем через шоссе. Это пять кварталов от того места, где я тебя подобрал. Спасибочки! Взвизгнула от радости Лада и обняла Владимира. Но я доведу тебя только до площади, а там по прямой уже выйдешь из города. Но будь осторожен не с паразитом, а с людьми. Почему? Сама посуди. Ты придёшь с вражеской стороны, дроны будут отслеживать. Может, тебя ищут. Да и от греха подальше, дождись ночи. Очки есть. Обойдёшь сторожевой участки и выйдешь к людям. Навы? О, нет. Что мне там делать? У меня тут дом, Марта, огород. А что, люди просканируют меня, узнают про фантомы всё, как твою маму запрут? Нет, я не пойду дальше. Но до площади провожу. Может, завтра пойдём? Нет, сейчас идёт эвакуация, на дорогах много беженцев и машин. Если так, то, конечно же, лучше сейчас идти. Я соберу тебе рюкзак, немного фруктов, но думаю, лучше военные пайки. Как там у вас с едой? Туго, призналась Лада и дожевав помидор, взяла ещё один огурец. Ясно. Час на сборы и тронемся. Оставшееся время старик почти не говорил, он только тяжело вздыхал и посматривал на девочку, а та, вытряхнув из своего рюкзачка ненужный хлам, стала забивать его едой. Ближе к обеду Владимир сел в лодку, рядом устроилась Лада, она надела тактические очки и настроив их на дневной свет, стала сканировать берег. Чисто, наверное, отдыхают? Не думаю, просто плазму еду тут делать нечего, только собака до да птицы, а они ему не враги. Ладно, плывём. Я не качаю лодку, а то перевернёмся. Слушай, мой капитан, может, остановишься? Нет, давай плыви. Вот я думаю, если у тебя фантом-странник, у моей мамы тоже. Может, даже у меня он есть? Но почему другие люди умирают? Трудно сказать. Возможно, плазмоид как человек. Есть хороший, есть плохой. А может, всё зависит от дозы прикосания? Нет, я видела, как маленький плазмоид убивал человека. Он как пуля попадает в тело и всё, наступает мгновенная смерть. Вот как так? Не знаю, ответил Владимир и, опустив овёсло в воду, встал грести.